Глава вторая. Епископ Мириэль превращается в преосвященного Бьенвеню. Епископский дворец в Дине примыкает к госпиталю. Епископский дворец представлял собой обширное каменное здание, выстроенное в конце прошлого столетия преосвященным Анри Пюже, доктором теологии Парижского факультета и аббатом Симура, бывшим епископом в Дине в 1712 году. Дворец был воистину жилищем вельможи. В нем все было на широкую ногу. Помещение епископа, комнаты для приема, парадный двор с галереями под высокими сводами во флорентийском старинном вкусе и сады с великолепными деревьями. В столовой длинные и величественные галереи Выходящий в сад, преосвященный Анри Пюже давал парадный обед 29 июня 1714 года их преосвященством Шарлю Брюлару де Жан-Лису, князю архиепископу Амбрюнскому, Антуану Мегриньи, Капуцину, епископу Грассскому, Филиппу Вандомскому, настоятелю Мальтийского ордена во Франции, аббату Сент-Оноре в Лерене, Франсуа де Бертон Грильону, епископу барону Венскому, Цезарю де Сабран де Форкалькье, владетельному епископу Гландевскому и Жану Суанену, свитеру оратории, придворному королевскому проповеднику, владетельному епископу Сенесскому. Портреты этих семи архипастерей украшали стены покоев, И достопамятное число 29 июля 1714 года было начертано золотыми буквами на белой мраморной доске. Госпиталь помещался в небольшом низеньком одноэтажном доме с маленьким садом. Через три дня по приезде епископ посетил больницу. После визита он пригласил к себе директора. «Господин директор», — спросил он, — «сколько у вас больных в настоящее время?» «Двадцать шесть, ваше преосвященство?» «По моему счету, столько же», — сказал епископ. «Палаты, простые комнаты, и воздуха в них мало». Мне показалось тоже. «Затем, когда погода хорошая, в саду мало места для выздоравливающих». Я подумал то же самое. Во время эпидемий в нынешнем году был тиф. Два года тому назад была потовая горячка, Набирается больных человек доста, и мы не знаем, куда разместить их». Мне и эта мысль приходила в голову. «Что прикажете делать, ваше Преосвященство? Приходится покориться». Разговор этот происходил в обширной галерее столовой нижнего этажа. Епископ помолчал немного и затем внезапно обратился к директору. «Сколько кроватей могло бы, на ваш взгляд, поместиться в этой зале?» «В столовой вашего Преосвященства!» — воскликнул в недоумении директор. Епископ обвел зал глазами, как бы примеряя что-то и исчисляя. «Здесь, наверное, поместится кровати двадцать», — сказал он про себя, затем продолжал, возвысив голос. «Видите ли, господин директор, тут, очевидно, произошла ошибка. У вас двадцать пять или двадцать шесть человек помещается в пяти или шести маленьких комнатах». «Нас здесь трое, в помещении на 60 человек. Тут ошибка, говорю вам. Вам следует быть здесь, а мне в вашем доме. Отдайте мне мой дом, а вы возьмите свое помещение». На следующий день 26 больных были переведены в епископский дворец, а епископ переселился в госпиталь. У епископа Миреля не было состояния, так как семья его разорилась во время революции Сестра его получала ежегодную ренту в 500 франков, едва хватавшую на ее личные расходы в хозяйстве брата. Епископ меререэль получала в государство епископский оклад в пятнадцать тысяч франков. в первый день своего переселения в госпиталь преосвященный меререэль распределил раз и навсегда расходы этой суммы. Мы переписываем здесь смету написанную его рукой смета расходов моего дома на маленькую семинарию полторы тысячи франков в миссионерскую конгрегацию 100 франков лазаретоммондиье 100 франков семинарий иностранных миссий в париже 200 франков конгрегации святого духа 150 франков духовным заведением в иерусалиме 100 франков Благотворительным детским приютом – 300 франков. Воспитательному дому в Орле – 50 франков. Обществу для улучшения тюрем – 400 франков. Обществу вспомоществования и освобождения арестантов – 500 франков. На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – 1000 франков. На прибавку окладов нуждающимся сельским учителям епархии – 2000 франков. Запасным магазином в департаменте Верхних Альп – 100 франков. Дамской конгрегации города Диня, Моноска и Сисертона для бесплатного обучения девочек из нуждающихся семей – 1500 франков. Бедным – 6000 франков. Мои личные расходы – 1000 франков. Всего – 15000 франков. Во все время своего управления епархией Диня – Преосвященный Мириэль не изменял ничего в этой смете. И это, как видели выше, он называл распределением своих домашних расходов. Такое распределение было принято без возражений мадмуазель Батистиной. Для этой святой души Преосвященный в Дине был в одно и то же время братом и епископом, другом ее по плоти и ее начальником по уставу церкви. Она любила и уважала его от всей души. Когда он молился, она становилась на колени. Когда он действовал, она одобряла. Только служанка, мадам Маглуар, немного поворчала. Епископ, как могли заметить, оставил на свои личные расходы всего тысячу франков, составлявшие вместе с пенсией мадмуазель Батистины полторы тысячи франков в год. На эти полторы тысячи жили две старые женщины и старик. И когда какой-нибудь сельский кюре приезжал в день, епископ находил еще возможность угощать его обедом благодаря строгой экономии мадам Маглуар и мудрой распорядительности мадмуазель Батистины. Однажды епископ, спустя месяца три после своего назначения в день, сказал, «Однако я очень стеснен. Еще бы подхватила мадам Маглуар». Ваше преосвященство не потребовали даже ренты, которую департамент обязан выдавать вам на содержание городского экипажа и разъездов по епархии. Все прежние епископы получали эти деньги. Вы, мадам Маглуар, совершенно правы. И он подал требования. Немного погодя, Генеральный совет, основываясь на его требовании, постановил выдавать ему 3000 франков в год под следующей рубрикой «Епископу, на содержание экипажа, почтовые расходы и пасторские разъезды. Это возбудило большое неудовольствие у местной буржуазии, и один из сенаторов империи, бывший член Совета Пятисот, высказавшийся в пользу 18-го Брюмера и получивший в городе Дини великолепное сенаторское поместье, по этому поводу написал конфиденциально министру духовных дел Бигоде Преамене негодующую записку, из которой мы заимствуем следующие подлинные строки. Расходы на содержание экипажа? К чему экипаж в городке, имеющем не более 4 тысяч жителей? Расходы на разъезды? Во-первых, к чему разъезды? Во-вторых, какие же могут быть почтовые расходы в этой гористой местности? Ездить можно не иначе, как верхом. Даже мост на Дюрансе в Шато-Арну с трудом выдерживает телегу, запряженную валами. Все эти священники — народ алчный и сребролюбивый. Этот сначала прикидывался смиренником, теперь он поступает так же, как и все прочие, и ему понадобился экипаж и почтовые прогоны. Ему также захотелось роскоши, как и остальным епископам. Ах уж эти попы! Дела пойдут хорошо, господин граф, только тогда, когда император — избавит нас от скуфейников. Долой папу!» В это время отношение к Риму ухудшалось. «Что касается меня, я стою за одного цезаря» и так далее. Зато этот оклад очень обрадовал мадам Маглуар. «Вот так прекрасно», — сказала она, мадемуазель Батистине. «Его преосвященство начал с других, но пришлось вспомнить о себе. Он распределил все свои пожертвования». Эти три тысячи пойдут на хозяйство. Наконец-то!» В тот же вечер епископ составил следующую смету, врученную им сестре. Сумма на экипаж и разъезды. На мясной бульон для больных – полторы тысячи франков. Обществу презрения сирот в Эксе – 250 франков. Обществу презрения сирот в Драгиньяне – 250 франков. Воспитательному дому – 500 франков, сиротам – 500 франков, и того 3000 франков. Таков был бюджет епископа Миреля. Что касается случайных епископских сборов с церковных оглашений, разрешений, соборований, проповедей, освящения церквей или часовен, бракосочетаний и прочего, то епископ тем неумолимее взимал их из богатых, что раздавал бедным все полученное. Через некоторое время пожертвования посыпались в его руки. Имущие и неимущие стучались в дверь епископа Мириэля, одни являясь за милостыней, другие подавая ее. Не прошло и года, как Преосвященный сделался кассиром всех благотворителей и всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло изменить установленного образа жизни и и он не прибавил ничего лишнего к необходимому. Напротив, так как внизу всегда более нищеты, чем братской щедрости наверху, все раздавалось, так сказать, ранее, чем успевало поступить. Деньги поглощались, как вода, пролитая на сухую землю. Сколько он не получил, у него всегда оказывалась недостача. Тогда он урезал себя. Существует обычай, по которому епископы выставляют в пасторских посланиях и приказах все свои имена, полученные при крещении. Местные бедняки, по дружелюбному инстинкту, избрали из имен епископа то, которое представляло в их глазах смысл, и звали его не иначе, как «Преосвященный Бьенвеню» – желанный гость. Мы последуем их примеру и оставим за ним это имя. Впрочем, оно нравилось и самому ему. «Я люблю это имя», — говаривал он. бьен служит поправкой к Преосвященному. Мы не имеем претензий на правдоподобие очерченного нами портрета и ограничимся заявлением, что он похож».